Глава 17. В окрестности Креспа мы, понятное дело, прибыли первыми. Заранее договорились с нашим новым торговым партнером о времени и месте встречи. И это при том, что мы не гнали, а баги, груженная провизией и запасами топлива, больше 30 км в час не шла. Пересеченка же. Особых приключений в пути не случилось. А лишь раз за нами увязалась мутировавшая фауна, какого-то чёрта решившая обосноваться вдали от мёртвых земель. Здоровенные, с добермана размером скорпионы с тремя хвостами, выскочили из камней и бросились в догонку. Бегали они весьма шустро, но всё же недостаточно для того, чтобы догнать машину. Система решила, что монстрам в обжитых людьми местах делать нечего, и расщедрилась на небольшое задание. Малой был за рулём, так что я достал штурмовую винтовку и без спешки расстрелял чудищ. Уцелели только двое последних. Хватило соображалки, что место охоты они получили геноцид, а я получил немного опыта. Это было единственное нападение за всю дорогу. Хоть и держались мы вдали от основных трасс. Буднично и скучно, как заявил расстроенный Малой, которому в отличие от меня даже пострелять не довелось. Этот здоровяк не исправим. Поздней вечером добрались до оговорённой точки. Я тут же создал точку привязки, забил её в память и открыл портал на землю, где мы были с радостью встречены теми, кто остался на базе. Олигарх уже упархнул. Понятное дело, он и так безумно много времени потратил на участие в кризисе. Гритехин тоже смылся. Так что встречали нас Птах, Ивона и Симонова. Последняя тут же рассказала, что закуп материалов для базы, а также подбор персонала для строительства уже идёт. Также продемонстрировала пробник товара ящик списанных армейских винтовок СВД. Вполне ещё рабочих, с немного ушатанными стволами и без оптики, но для мишинской пехоты и этого будет за глаза. Я не стал спрашивать, откуда это счастье. Меньше знаешь крепче спишь. Лишь кивнул одобрительно. Теперь-то мы Марнея на хороший крючок посадим. Выбор оружия тоже порадовал. С одной стороны, мощная винтовка, дальнобойная и в умелых руках даже без оптики способная бить сильно и больно. К тому же, так как она все еще стоит на вооружении, для Сергеева не станет проблемой достать для нее запчасти и патроны. С другой же, волына-то полуавтоматическая, с магазином всего на 10 патронов. А значит, сипаи, даже если повернут против нас, не будут обладать подавляющим огневым превосходством. Птах подхватил Малова и утащил с собой, и в итоге мы с Ивоной остались в бункере одни. Девушка, скачав с русского на мишеский, сообщила, что отпустили из лаборатории ненадолго. Мол, там ещё работы непочатый край, а руководитель так радуется её рецептам, что её бы вообще там на цепь посадили и из лабы не выпускали. Так что, сказала она, времени у нас немного. И потащила в комнату. Дожили, блин, как муж с женой прямо. Давай быстрее, пока дети спят. Я вот на такое не подписывался. Следующие 2 дня пролетели незаметно. Я мотался между землёй и Мишесом, заканчивал зачистку прилегающих к бункеру территорий. Времени на последнее катастрофически не хватало. Но я решил для себя, что на задание консула я буду в любом раскладе выделять не менее 2 часов в день. А то ведь пока ты спишь, твой враг качается. Я хорошо усвоил урок про то, что уважительно разговаривают только с сильными. Незадолго до встречи с Марнеем от Сергеева приехал специалист, назвался Кириллом и сообщил, что будет строить базу. Про другой мир он был уже в курсе. Но у меня создалось впечатление, что ему глубоко на это пофиг. Мол, место покажешь, материалы доставишь, а там уже все равно, где это находится. Умеет олигарх, что ни говори, людей подбирать. С ним и небольшим отрядом сопровождения мы и выдвинулись в Мишес. Прибыли чуть раньше Морнея. Я все еще паранойил насчет него. Вдруг он засаду поставит или еще что-нибудь устроит. И пусть все сколько угодно говорят, что владельцу Креспо совершенно не выгодно портить с нами отношения, я, один раз обжёгшись на предательстве, предпочитал, что осторожность лишней не бывает. Скорее прибыл и Эквид. Выглядел он как человек, уставший с дороги, но настроенный на деловой лад. Я вручил ему ящик с водою, чем очень его порадовал. После чего всей толпой мы колесили по окрестностям Креспа, выбирая место под базу. Точнее сказать, выбором было задачен только Кирилл, а мы так рядом катались. По каким-то одному ему ведомым критериям он отвергал одно место за другим, пока наконец не остановился в километре от предместья города и сказал, что здесь будет в самый раз. Я огляделся. Классическая пустошь. До ближайшего строения, как уже говорил, километр. Любой человек или мутировавший тушканчик будет для наблюдателя виден как на ладони. Малой что-то сказал про сектор обстрела. Кирилл дополнил это, показав, где будут стоять наблюдательные вышки. Хорошее в общем место. Марней на радостях от полученного пробника и обещания в скором времени получить еще сотню таких винтовок, предложил помочь с материалами. Я сперва думал отказаться, и Кирилл такое лицо сделал, мол, небось левый какой-нибудь кирпич. Но потом вспомнил, что в Мишеси есть такая штука, как полистан. Понятное дело, что его уже давно не производили, да и технология была утрачена. Однако множество строений было построено из него, да и наводело собирали из того же материала. У меня на складах есть определённое количество полистана в плитах. подтвердил мою догадку Марней. Могу подвести. Но мне бы хотелось получить ещё личное ручное оружие, что-то вроде этого. И он ткнул пальцем в кобуру одного из наших охранников, где находился пистолет. "Не вопрос", кивнул я. "Сделаем. Всё равно же Сергееву это всё доставать, а я ему и так столько денег сэкономил, считая, весь периметр новой базы можно было обнести полистановыми плитами. А постройки из этого материала, напомню, пережили местный Армагеддон. Порешав основные вопросы, Марней смылся, прислав вместо себя помощника, который должен будет закрывать все наши потребности. Валдис, так его звали, очень быстро нашёл общий язык с Кириллом при моём понятное дело посредничестве. Хотя они бы и знаками общаясь, друг друга поняли. На одном, как говорится, языке думали строители. Только к вечеру мы закончили. Открывая портал, я заметил, как неподалёку от места будущей базы кружит пара десятков конных. Напрягся было, но потом вспомнил, что Марни обещал выделить охрану строительства, и успокоился. Следующую неделю я работал портальным погрузчиком. В Мише сшли материалы, рабочие, охранники, Закупленные с армейских складов списанное оружие и боеприпасы. Только тяжелой техники не хватало, но её габариты моего портала не позволяли прогнать. Но парочка микропогрузчиков, а также экскаваторов всё же пролезли, что здорово облегчило строительство. Когда со склада в Крес стали прибывать полистановые плиты для стены периметра, рабочие под руководством Кирилла уже заложили фундаменты основных зданий. Всего их получилось шесть: штаб, казармы, столовая, лаборатория и два склада. Строители работали днём и ночью, и стены росли с потрясающей быстротой. Пока всё это действо длилось, во мне, как-то сразу отпала нужда, и мы стали ходить то в местную степь, понижая поголовье местного опасного зверья, то в предгорья, в районы базы Хванта. Мы это я Птах с малым и прилепившаяся к нам по настоянию Сергеева Надежда. Послать ее не получилось, вцепилась она в нас клещом, так что приходилось терпеть. Но обузой девушка не была точно, а слушаться команд умела получше иных военных, так что особых проблем с ней не было. Через пару недель этого постоянного фарма я наконец поднял уровень. На этот раз все обошлось без героического превозмогания. Просто после очередного убитого по заданию консула монстра поступило системное сообщение. К этому времени я окончательно решил, что все очки навыка будут вкидываться в межмировой портал до тех пор, пока не достигну ветки 8-го уровня. Очень уж меня манил скрытое за затенённым листочком древа развития новое умение. До этого как-то больше в сторону блинков думал. Но после того, как успешно натянул нос самому Морнею, прыгая из мира в мир, и каждый раз оказываясь у него за спиной, выбор стал очевиден. Характеристики же стандартно кидал по очереди в силу, ловкость и выносливость. Имя Эквита. Свят. Уровень 12. 12 575 из 2 048 000. Сила 6. Ловкость. 6. Интеллект. 5. Выносливость. 6. Навыки. Портал родовой уникальный, связан с генетической линией Эквита Паухванта. Уровень навыка 7. Срок действия активированного портала 4 минуты. Повторное использование навыка через 2 часа. Возможность многократного повторного вызова портала, если время действия первого вызова израсходовано менее чем на 50%. Окно портала: 2,5 м в высоту, 2,5 м в ширину. Пропускная способность канала: 2500 кг/сек. Каталог локаций: Родовой, уникальный. Связан с генетической линией Эквита Пау Хванто. Уровень навыка: 2.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 85.765. В то время, пока я качался, на строительстве базы кипела работа. Немногословный и словно бы сонный Свиду Кирилл сумел сотворить настоящее чудо. Уже через 2 недели посреди практически голой степи выросла база, окружённая высоким двухметровым забором с восемью вышками по периметру. Как и планировалось, двухэтажное небольшое здание штаба с комнатой совещаний Приземистая одноэтажная казарма на 20 коек и тоже одноэтажное, но достаточно вместительное здание лаборатории. Всё это было выполнено в едином ансамбле. То есть здания соединялись крытыми переходами на случай, если придётся выводить людей под огнём. Ещё за несколько дней строитель обещала снастить ограду видеокамерами и прочими следящими штучками из нашего мира. Любопытный Марней, который буквально через день заезжал посмотреть, как у нас идут дела, только головой качал удивлённо и бросал уважительные взгляды на Кирилла, и не забывал педалировать свой вопрос. Что там с оружием, Свет? спрашивал он. К этому моменту он уже получил два ящика СВД и один с Макаровыми, но хотел больше. Мы тоже получили от него много. Одних только образцов техники для изучения он предоставил нашим учёным с десяток. Так что требование было вполне справедливым. Свою часть сделки Квит выполнял. Однако у Сергеева с военными что-то не складывалось. Он, как говорил, уже полностью договорился о поставке аж 1000 единиц винтовок со складов, но в последний момент подняла голову армейская бюрократия, с которой он до сих пор боролся. Скоро будет А ты чего такой напряжённый? Война что ли на пороге? Или касси движется на крест? Да нет, старый пёс сидит в умеле, отмахнулся эквит. Дело не в этом. Некоторое время он ещё вилял, а потом выдал, что опасается прекращения нашего сотрудничества. Это ещё почему? Мы тебя кидать не собираемся, просто затык из поставками. Дело не в вас, а в ордене, сообщил марней. Есть у меня информация, что на самом верху организации кто-то очень сильно заинтересовался базой загадочных чужаков. Это сразу напомнило мне, когда Генис Креспо натравил нас на своего политического и экономического конкурента, сказав, что ему угрожает орден. Слушай, в прошлый раз ты уже такое пытался провернуть, начал я, но он меня перебил. В прошлый раз я вас использовал в тёмную Без тени смущения признал он. «Сейчас я опасаюсь за свои вложения. Орден – это серьезная сила. Более того, свят. Орден – это единственная сила, которая не зависит от географии. Мне не ясны их цели, но до сих пор отношения с его епископами я поддерживал нормальные. Не прямо душа в душу, но вполне с пониманием. А тут они чего-то очень сильно забеспокоились». И мне намекнули, что мира между вами не будет. Ха! Это же они мне не за Дивон отомстить хотят? Вряд ли. Про то, что какой-то пацан причастен к перевороту в пограничном городе из руководства ордена и не знает никто. Что касается Эйрины, то она померла, а до этого сама сторону поменяла. Ничего не понимаю. Наверное, просто орден Агрица на новую силу. Видит в нас угрозу и хочет ударить до того, как мы сможем представлять из себя реальную опасность. Как я уже говорил, продолжал между тем Марней, у меня неплохие отношения с Астином, местным епископом. И он последнее время очень интересовался стройкой, что за люди её ведут? Я попытался свести на то, что нашёл нового союзника. И вы просто обычные рейдеры из мёртвых земель, которых я намерен использовать против Эмила. Не думаю, что он поверил. А затем от моих шпионов начали поступать тревожные сведения. Орден явно собирается явиться к вам. А когда, не знаешь? поинтересовался я. Большая структура всегда инертна, быстро не придут. Неделя, может, две. Более того, когда силы ордена будут здесь, они могут потребовать моей помощи против вас, и мне нужно будет делать выбор. С одной стороны, наше сотрудничество мне выгодно, а с другой стоит ли оно того, чтобы ссориться с фанатиками? Они сильны, и уже не одного их вида отправили на тот свет. Чёрт, как это совсем не вовремя. Мы только-только расширились, самое время начать извлекать прибыль из всех вложенных инвестиций. А тут война. А она, делом, никогда не помогает. Есть способ остановить орден. Хоть я и не любил этих святош, из-за которых столько пострадал, но всё же предпочёл бы с ними договориться. Видать, заразился от Сергея во склонностью к переговорам. Нет, покачал головой Марней. Они богаты, могущественны, и их не интересует ничего из того, что ты можешь предложить. И тут внезапно активировался консоль, прямо посреди нашей беседы. Система опустила перед глазами строчки текста. Я даже руку поднял, прося собеседника помолчать. Получена недостающая часть информации о деятельности организационной структуры, называемой Орденом. Проведён анализ готовиться брифинг. Подтвердите участие. К слову, Марни тоже завис со стеклянным взглядом, с ним и Ии тоже, похоже, связался. Мне даже как-то не по себе стало. Раньше консоль никогда вот так циркулярно к эквитам не обращался. Когда с Кассием в группе были, тогда получали одинаковые сообщения. Но вот такого, как сейчас, не было. Брифинг. Ну надо же. Подтверждаю, мысленно произнёс я. Строчки тут же пропали, и вообще всё вокруг пропало. Я вместе с Марнеем оказался в какой-то белой комнате, совсем не похожей ни на одно из помещений нашей новой базы. Она была, как бы сказать, футуристичной. Типа рубка звездолёта из Стартрека или что-то в этом роде. Гладкий стол из белого пластика, похожего на слоновую кость, Стулья из того же материала, стоящие в ряд напротив него, и человек, восседающий во главе стола, чем-то неуловимо знакомый. Я не сразу мог его вспомнить. А когда получилось, ахнул. Это была знакомая мне визуализация консула, аватара свихнувшегося ИИ, который давал мне задания. Только теперь он выглядел не как помесь Гендель фаздамблдорм Сержант это был средних лет мужчина в военном мундире, незнакомого мне фасона. "Я не знаю, что ты сделал", прошептал Марней. "Но что-то явно сделал. Я уже 200 с хвостиком лет не видел эту рожу, и столько же не попадал на виртуальный брифинг". Говорит управляющий контур системы специальных операций Консул, произнёс мужчина. объявлен синий уровень тревоги участие всех аквитов обязательно